Глава седьмая. Во время самума не считают минуты и часы, просто потому что не могут. Ты лежишь прижавшись к лошади и надеешься и молишься, чтобы у бури из всяких силы, прежде чем она сорвет плоть с твоих костей и наполнит твой череп песком. Весь мир для тебя заполнен яростными стонами ветра, воющего как пла кричится, мелким корящим песком, который, поглаживая твое тело, вытягивает влагу из кожи глаз и рта. до тех пор, пока уже не осмеливаешься даже думать о воде, потому что воспоминание о ней это самая изощрённая пытка. Жеребец лежал так спокойно, что в какой-то момент я даже решил, что он умер. И при этой мысли меня с головой накрыла глупукая всепоглощающая волна страха. В Пендже человек без лошади это верная добыча для многих хищников. Песок, солнце, звери, люди все они несут смерть. Я тут же выкинул из головы эту мысль. не потому, что я не поддаюсь обычным человеческим страхам, хотя в рассказах о своих подвигах частенько об этом заявляю, а потому что не мог рисковать, пытаясь выяснить, жива ли лошадь. Сам я на данный момент был жив, а излишнее беспокойство о судьбе жеребца легко могло и меня отправить в другой мир, что в некоторой степени противоречило моим принципам. Делс вернулась комочком, уткнувшись лицом в колени. Я прижал ее к груди, стараясь прикрыть ее своим телом как щитом от ярости бури. Ветер и песок больно били по спине, но меня больше волновал ее северная кожа, чем моя южная шкура. Дал сказали правильно. Не думаю, чтобы шкура старой кумфы была жестче, чем моя. Дал лежал, свернувшись между спиной жребца и моей грудью, и мы с гнедым почти полностью защищали ее от бури. Большая часть моего бурнуса быстро порвалась, и на мне осталась только одна на бедренной повязка. Я чувствовал, как безжалостный ветер и песок сдирают с меня кожу. Через некоторое время порывы слились в один бесконечный удар, который я очень успешно отражал мысленно. Пришёл у меня только мысль об относительной безопасности Дел. Я почти не сомневался, что если она лишится бурнуса, её кожа станет суше, чем красный шёлк, и расползётся, как тонкая ткань. Мы лежали так близко, что стали почти одним целым. а поскольку я никогда не отличался стойкостью, если дело доходило до развлечений плоти и изытков ума, порывы ветра оказались для меня не самым тяжёлым испытанием. Но обстоятельства не располагали к интимным забавам, так что мне пришлось сдержаться и всю энергию направить на глубокое дыхание. В обычное время дышать легко, но попробуйте вздохнуть, когда с каждым глотком воздуха ваш рот забивается песком. Я втягивал воздух небольшими порциями, стараясь дышать не глубоко, но часто, а мне всё время хотелось сделать большой глоток. Нос и рот прикрывало частью капюшона, но правда толку от этого фильтра не было. Я сложил ладони около лица, вытянув пальцы, чтобы защитить глаза и ждал, собрав всё терпение. Проходила минута за минутой, а мир для меня сузился до ватной пустоты, наполненной лишь прикосновением ткани к лицу. Меня разбудил жеребец. Он поднялся и встряхнулся так, что во всех направлениях полетели фонтаны песка и пыли. Я попытался пошевелиться, я обнаружил, что тело затвердело, и каждый его часть казалась источником боли. Мышцы и связки отчаянно протестовали, пока я медленно вытягивал себя из-под песка. Сдержав готовый вырваться стон, я наконец-то принял сидячее положение. Я сплюнул. Слюны во рту уже не было, зато почти не осталось и грязи. На зубах скрипели песчинки, глотать я не мог. На веке налипла корка спекшегося песка. Я осторожно стряхивал песчинки, склеившие ресницы, пока не смог открыть оба глаза без боязни засыпать их грязью. Я осторожно поднял веки и скривился. Ничто не заставляет человека чувствовать себя более грязным изнутри и снаружи, чем несколько часов, проведенные в самуме. С другой стороны, это лучше, чем смерть. Я медленно потянулся и потряс дал за плечо. Баска, всё кончилось, объявил я, но из моего горла вырвалось только хриплое карканье. Я попробовал снова. "Дэл, вставай". Жеребец снова встряхнулся, зазвенев медными украшениями уздечки, а потом фыркнул, выдыхая пыль из ноздрей. Даже под густой чёлкой его ресницы и веки облепило, как и мои глаза. Я заставил себя встать и распрямил сведённые конечности. Расправляя плечи, я почувствовал, как слипшийся песок сваливается со спины. После самума стоит мёртвая тишина. Мир вокруг полностью меняется, но выглядит точно копией прежнего. В такие минуты небо плоское, бежевое и пустое, песок плоский, бежевый и пустой, и такая же душа у человека. Он пережил свирепую бурю, но даже осознание того, что он выжил, не доставляет радости. Перед лицом грозной стихии и ее тупого бешенства, ужасающего могущества силы природы, которое не одолеть ни одному человеку, единственное, что чувствуешь, это собственную слабость и смертность и абсолютное бессилие. Я подошел к жеребцу и остатками бурнуса очистил ему ноздри. Он снова выркнул, катив меня фонтаном влажного песка и слюны. Я хотел обругать его, но промолчал. К недой уныло опустил голову. Лошади боятся того, чего не понимают. В страшную для них минуту они доверяют жизнь своему всаднику, а во время самума и от всадника ничего не зависит. Спасти может только везение. Я похлопал жеребца по пыльной гнедой морде и осторожно очистил ему глаза. Когда я закончил, Дел была уже на ногах. Она выглядела не намного лучше, чем жеребец. Губы потрескались и остались светло-серыми даже после того, как она смахнула с них песок. Корка слипшихся пещинок покрывала лицо и тело. Привычный цвет сохранили только глаза, они стали даже ярче на фоне покрасневших вет. Дел откашлялась, сплюнула и посмотрела на меня. Значит, мы живы. Пока да. Я снял с конедовы седло, положил сумку на песок и начал растирать спину жеребца остатками бурноса. Во время самума от страха жеребец взмуг, и песок налип на шкуру. Мне бы и в голову не пришло, что под соцовой мастью скрывается гнидая шерсть. Я осторожно соскребал песок. Нам оставалось только надеяться, что спина у жеребца пострадала не настолько, чтобы он не смог нас вести. Тяжело переставляя ноги, шипя и ругаясь при каждом движении, Дел подошла к перемётной сумме. Она опустилась на колени, развязала кожаный шнурок и вытащила двух тигрят, а я о них совсем забыл. Я положил жеребца на бок, не подумав о том, что с левой стороны висел мешок, в котором спали тигрята. К негодо их наверняка раздавил. Дел, видимо, думала о том же, потому что послала мне укоризненный взгляд. Потом поморщилась и опустилась на песок, уложив тигрят на колени и боюкая их. Малыши остались целы, даже песок к ним не попал. Сумка защитила их, и тигрята проспали весь саммум. Теперь они снова обнаружили друг друга и затеяли возню, курясь на её коленях, как обычные котята, хотя это были далеко не котята. Перед атакой в их глазах уже появлялось отсутствующее выражение, как у взрослых. Их тонкие куцы и хвостики вытягивались в струнку перед решающим прыжком. Наблюдая за ними, я возблагодарил Вальхалл за их тупые зубы и скрытые когти. В противном случае эти малыши бы давно исцарапали, отравили и пролизавали дель Закончив с зельемцом, я открыл одну из фляг и протянул её Дел. Она приняла флягу дрожащими руками и тут же забыла о малышах, а те в это время катались, кукркались и пытались вцепиться в неё зубами. Часть воды пролилась, оставляя тёмные полоски на запалённом лице, и Дел торопливо поднесла ладонь к подбородку, пытаясь поймать драгоценные капли. Её горло двигалось в такт глоткам. Ещё раз, ещё. Потом она заставила себя остановиться и протянула флягу мне, рассматривая влажную ладонь. Жидкость впитывалась в кожу на глазах. Я и не знала, что бывает так сухо. Она взглянула на меня сквозь покрытые песком ресницы. Раньше было жарко, когда я ехала с севера, но это гораздо хуже. Я сделал большой глоток, закрыл флягу и убрал ее в мешок. Мы можем вернуться? Дел смотрела на меня таким же отсутствующим взглядом, как эти грята, вазившиеся у неё на коленях. Она была где-то в другом месте. А потом я понял, что она вспоминала пережитое, снова оживляя свой страх и стараясь развеять его силу над ней. Я видел, как она пропускала его через себя, и сведённые мышцы вздувались под грязной кожей, а потом расслабились, растворяясь в теле, как тонкий след кумфа в песке. Она тихо вздохнула. Поехали дальше. Я облизнул потрескавшиеся губы, стараясь не скривиться от боли. Рискуем попасть в другой самумбаска. Он редко бывает один. Обычно два или даже три. Но этот мы пережили. И я посмотрел на её высокую, поднятую голову. Характер Удел был как сталь, твёрдая и отточенная. Твой брат значит для тебя так много, что тебе приятнее погибнуть, чем отступить? Она обернулась. В этот миг в голубых глазах отразилась вся её душа, и то, что я увидел, заставило меня устыдиться вопроса. А может быть, мне стало стыдно за себя, за свою бестактность, бездумную уверенность, что она ценит свою жизнь дороже, чем жизнь брата. Но я в этом мире всегда был одинок, и понимание семейного единства давалось мне нелегко. Крепкое всесильное родство было для меня такой же загадкой, как меч, который она носила, такой же загадкой, как была она сама. Дел встала, поддерживая котят под толстые тугие животы, и запихнула их обратно в мешок. Не обращая внимания на мяуканье и визгливые протесты, она затянула кожаный ремень. Дел держалась спокойно и отчуждённо. Я понял, что своим вопросом оскорбил её. Я молча сел на логвидово, забрался в седло и протянул руку Дел. Она опёрлась на мою ногу как на стремя и села за моей спиной. Пополпорции, сказал я ей. воды и еды. К тигратам это тоже относится. Я знаю. Я шлёпнул жирца по пыльным бокам и вставил ноги в стремена, приготовившись к третьему тяжесточённому сопротивлению присутствию дополнительного веса. На самом деле у моего гнедового сил достаточно, чтобы вести не только нас с Дел, просто он любит поскандалить. Но кнедо меня опять удивил. Он лишь чуть сильнее напрягся перед первым шагом и повёл боками, как будто хотел пожать плечами, и пошёл вперёд. Мы снова ехали на юг. Саму можно пережить, но всё равно он вытянет из вас силы. Я знал, что долго так продолжаться не сможет. Жеребец спотыкался и пошатывался, а я качался в седле как пьяный. Дел да лежало на моей спине. Пожалуй, удобнее всего было те грятом. В душе я завидовал им. Отравленный колодец сбил нас с пути. Свернув к Азису, мы сошли с кратчайшей дороги в Джулу. И теперь нам предстояло пройти намного миль больше, чтобы добраться до воды. Я знал это и чувствовал, что Дел тоже догадывалась. Не понимал, что происходит только гнидой. Лошадь не может понять, зачем нужно экономить. Она просто хочет. Ей нужно. В Пендже под солнцем, уполяющим горящий ковёр кристаллов и песка, вода становится драгоценностью, стоящей больше, чем золото, алмазы и еда. Я помнил дни, когда готов был пожертвовать годом жизни за глоток холодной пресной воды. или даже тёплой воды. Попавший на кожу песок вытягивал из нас влагу, высушивая плоть. Человек начинает умирать от недостатка воды, от кожи к костям. Жеребец дрожал и спотыкался, неуверенно опуская копыта на раскалённый песок. Я был не в лучшем состоянии, хотя ехал, а не шёл. Дважды, когда я слезал с коня, чтобы напоить его из ладони, я будил Дел и предлагал ей воду, но она отказывалась. Я тоже не пил. Сделай в маленький глоток, не удержишься от большого, а там уже не оторваться, и вода сразу исчезнет, и ты только ускоришь свою смерть. Вода стала собственностью жарепца, а мы его паразитами. Я почувствовал прикосновение ладоньки к голой спине. Что это за шрамы? В горле пересохло, и она с трудом выговаривала слова. Я уже хотел посоветовать ей помолчать, но разговор мог удержать нас от скольжения в ступор. Я пожал плечами, наслаждаясь прикосновением северной кожи к южной. Я танцую на мечах уже больше 10 лет. Это плата. Тогда зачем ты этим занимаешься? Я снова пожал плечами. Так уж я живу. Значит, если бы у тебя был шанс, ты бы стал кем-то другим? Я улыбнулся, хотя она не могла этого увидеть. Танец с мечей был моим единственным шансом. Но у тебя был выбор: ты мог остаться с Как их называют, Солсет, и и тебе никогда не приходилось бы браться за меч. Думаю, что у тебя был выбор. Ты могла бы не искать брата. Она убрала ладонь с моей спины. Ты объявляешь себя танцором меча, сказал я. А что стоит за этим? Не каждая же женщина выбирает для себя такой путь. Я думал, что она не ответит, но услышал. Как-то с богами включающий женщину, меч и всю магию, которой может владеть человек. Я фыркнул. "Ну, конечно. Договор", сказала она. "Ты должен понимать, о чём я говорю, тигр, или у вас на юге это не принято договариваться с богами?" Я засмеялся, надеясь, что смех не прозвучал зло. "Боги. Уж они-то поймут". К нему обращаются только слабые, которые не могут рассчитывать на себя, я покачал головой. Слушай, я не хочу обсуждать с тобой вопросы веры, всё равно нам друг друга не переубедить. Ты можешь верить во всё, что хочешь. Ты женщина, наверное, тебе это нужно. Значит, боги тебе не нужны, спросила она. Да? Тебе вообще что-нибудь нужно? Конечно, нужно, с готовностью ответил я. Нежная, страстная женщина, острый надёжный клинок и танец мечей в круге. Дал вздохнула. как мудро и как предсказуемо. "Может и так", согласился я, хотя это заявление задело мою гордость. "Но ты сама, ты называешь себя танцором меча, значит, ты знаешь, что включает круг. Знаешь правила, знаешь, что такое предсказуемость в круге?" Я уловил оттенок удивления в её голосе. "Но круг не предсказуем". "Как женщина", рассмеялся я. "Может, действительно вы с кругом составляете хорошую пару". не хуже, чем мужчина и женщина. Я подумал, что она улыбнулась, но не повернул голову, чтобы проверить. Позже Дел заметила, что жеребец совсем выбился из сил, и я вынужден был с этим согласиться. Гнедой постоянно спотыкался и дрожал. "Ему нужно отдохнуть", сказала она. "Дальше нам придётся идти". Не дожидаясь моего ответа, Дел соскользнула с пыльной спины и упала на песок. Я придержал жеребца и посмотрел вниз на Дел. Бурнос завернулся, и я залюбовался изящными линиями её длинных ног. На момент, только на момент я оживился и улыбнулся. Дел с трудом подняла голову. Ты тяжелее меня, слезай. Я наклонился вперёд в невысоком седле и тряхнул правой ногой, чтобы вытащить её из стремени. Потом перекинул ногу через круп жеребца и соскальзнул вниз, не обращая внимания на то, что левая стремя царапает голый живот. Обнаружив, что ноги собираются подогнуться, я держался за седло, пока не убедился, что могу стоять. Делпо по-прежнему сидела на песке, хотя успела пристойно одёрнуть бурнус. "Далеко мы не уйдём", объявил я, потом наклонился, схватил её за мускулистое запястье и поставил на ноги. "Можешь держаться за меня, если хочешь". Мой плелись по пустыне причудливой живой цепочкой. Я, ведя в поводу жирпца и дел держась за перевязь, в которой отдыхал розящий. Две лишние ноги гнедова не давали ему преимущества над нами. Он едва шёл, а от усталости большое количество ног сбивало его с толку. Он спотыкался, засыпая меня пылью и добавляя новые порции песка в мои сандалии. И хотя моя шкура привыкла к жаре, я чувствовал, как солнце опаляет все выставленные на показ части моего тела. Ну, то есть всё тело, кроме того, что прикрывала набедренная повязка и период, раскалившийся от яростных лучей. Но я переносил жару лучше, чем Дел, хотя она ещё упуталась в олы шёлк. Во нескольких местах ткань разорвалась, почти все кисточки унёс самум, но я не жалел об этом сомнительном великолепии. По крайней мере, то, что осталось, хоть как-то её защищало. Мы шли всё время на юг. Лошадь, мужчина и женщина. и два песчаных тигрёнка, спокойно спавших в сумке. Жеребец первым почувствовал их. Он резко остановился, голова неуклюже повернулась на восток, едва не сбив меня с ног. Ноздри расширились, когда он с хрипом втянул воздух, и уши повернулись вперёд, точно сообщая мне, откуда приближается угроза. И она хмурился, присмотрелся, приложил ладонь к лбу, прикрывая глаза, и наконец узнал их. Аиды тихо сказал я. Дел уже стояла рядом, подражая моей позе. Она сосредоточенно вглядывалась в горизонт, и на бледном лице отчётливо проявлялась растерянность. Её северные глаза не могли этого увидеть. Я видел чётко. Над горизонтом поднималось облако, охровое пятно на выгоревшем голубом небе. Завеса песка летящего из-под копыт и выдававшего приближение На фоне облака видна была темная линия, которая постепенно распадалась на маленькие фигурки всадников. Долк осыпалась моей руки. Может, они поделятся с нами водой? – сказала она. Не думаю, – выдавил я, стараясь не сорваться и не рявнуть на нее. Но вежливость путников в Пенджи о таком не слышали. Здесь у людей простой подход к жизни – заботься только о себе. Никто ничего не сделает для тебя. Я не сводил взгляда с приближающихся всадников. "Дел, встань за моей спиной". Сталь зашипела, скользя по грубой коже. Обернувшись, я яростно уставился на Дел. Она смотрела на всадников с мрачной решимостью. "Убери", рявкнул я. "И в будущем не вздумай обнажать клинок в Пендже, пока не узнаешь всех местных обычаев. Баска, убери меч". Она долго смотрела мимо меня на всадников. Я чувствовал, как ей не хотелось подчиняться мне. Протест был в каждой линии её фигуры. Но она подчинилась, медленно. Потом я обернулся и увидел неровный строй плывущих в горячем воздухе, как мираж, и глубоко-глубоко вздохнул. Да, не говори ни слова. Разговаривать с ними буду только я. Я могу сама за себя сказать. Она сообщила это холодно, но не вызывающе. Дал просто предупредила. Я обернулся и прижал к её вискам свои широкие ладони. Наши лица разделяло несколько дюймов. Делай, как я говорю. Одно слово не вовремя, и мы лишимся жизни, поняла. Её глаза, смотревшие мне за спину, вдруг расширились. Кто эти люди? Я отпустил её и обернулся. Всадники были уже около нас, рассыпавшись ровным полукругом, что отрезало нам путь к спасению в трёх направлениях. Четвёртое было свободным, оставляя место для попытки побега, но я знал, что если мы окажемся глупы настолько, что попробуем сделать его, мы будем покойниками прежде, чем успеем сесть на лошадь. как и я, они были почти обнажёнными. Как и моя, их кожа потемнела от солнца, но их руки были исполосованы спиральными шрамами, окрашенными в голубой цвет. На голых груди каждого были самые разнообразные изображения солнца с лучами. Каждый мальчик, достигнув половой зрелости, соревновался с соровесниками, изобретая рисунок, который его мать или ближайшая родственница вырезала на его коже весьма болезненным способом. Все рисунки объединяло одно: жёлтый глаз точно в центре. Чёрные волосы, смазанные жиром, были собраны сзади и перевязаны шнурками разных цветов. Чёрные глаза жадно разглядывали меня и Дел. Их носы, прошептала она в ужасе. Да, носы у них были, и в каждом висело плоское кольцо. Цвет колец, как и шнурков у волосах, определял положение их обладателя в племени. С изменением статуса менялись и цвета. В этом племени вообще всё быстро меняется, неизменной остаётся лишь их свирепость. Кандже констатировал я. Кенибалы выдохнула Дел. "Пожалуй, они позволят нам помыться", сказал я ей, чтобы у них из-за нас песок на зубах не скрипел. А я пропустил мимо ушей её дальнейшие комментарии по этому поводу и сосредоточил своё внимание на воине, носившим на носу золотое кольцо, означавшее высочайший ранг и единоличную власть. Я заговорил с ним на языке пустыни, его знали все в Пендже. Я рассказал ему правду. Не скрыл ничего, кроме того, что Дел наняла меня, чтобы проводить её через Пенджу, и по важной причине. По традиции Ханджи женщины приравнивались к робам, с ними не считаются. Если бы я признался, что Дел имеет какую-то власть надо мной, хотя бы то, что она меня наняла, меня бы посчитали не мужчиной, а потому вполне подходящей жертвой для их каннибальских обрядов. Поскольку я не хотел стать блюдом на обеде, пришлось преуменьшить ценность Дел как личности. Она бы, конечно, возмутилась, если бы узнала об этом, но переводить для неё я не собирался. Если, конечно, обстоятельства не вынудят. Я закончил рассказ гимном, возвеличивающим племя Хандже и замолчал, надеясь, что Дел не раскроет рта. Золотое кольцо совещался с остальными. Они говорили на языке Хандже, но в разговоре проскакивали слова о пустыне, и я мог следить за их беседой. Главной темой дискуссии были большие проблемы с продовольствием. Ханджэ обсуждали, могут ли наши кости у милости, ведь их довольно жестоких богов. Я мысленно выругался, надеясь, что Дел не передадутся мои опасения. В конце концов Ханджэ замолчали и повернулись к нам. Лица их были полны решимости, что навеяло на меня грустные мысли. Золотое кольцо подъехало поближе, чтобы мы в полной мере могли оценить его устрашающий вид. Меня он вообще-то не испугал, я просто внутренне напрягся. Но это большая разница. Из заплетённого пояса, поддерживающего кожаный килт, у золотого кольца торчали рукояти четырёх ножей. У всех остальных ножей было не больше трёх. Это свидетельствовало об очень высоком ранге владельца. Он показал на жребца. Быстро. Дополнительных объяснений не потребовалось. Я повернулся к Дел. Нас пригласили на ужин. Тигр. Я заставил её замолчать, зажав рот ладонью. Неудачная шутка. Они ещё ничего не решили. Нам предложили сесть на лошадь и ехать с ними. Я вздохнул и похлопал жеребца по пыльному боку. Извини, старина. Собрав остаток сил, хан же безжалостный, когда дело доходит до издевательств над теми, кого они считают слабыми, я вскочил в седло и наклонился, чтобы протянуть руку Дел. До сих пор не знаю, как я не упал, когда она уцепилась за меня, забираясь на круп жеребца. Её руки, прижавшиеся к моим рёбрам, были ледяными. Мои вообще-то тоже.